Глава седьмая Верху немного прояснилось. Тучи сползли с небосклона, оставив за собой редкую белесую дымку, которая словно туманной вуалью затянула низкое холодное солнце. Побежденное зимней стихией, оно маленьким желтым пятном беспомощно повисело над горизонтом и медленно пошло на закат. На всем необъятном просторе От края до края равнины. Мела гуляла поземка. Неутомимый труженик ветер Гнал и гнал куда-то растрепанные космы снега. Равнял, выдувал по-своему, обряжал землю. В немом отчаянии трепетали редкие стебли бурьяна на межах. Ветер рвал солому из кирды, Подхватив вороха снежной пыли, Сердито бросал ее под застрешек. Майор лежал в забытии. Блещинский прижался к соломе, зарыл в нее ноги, спрятал в рукавах руки и так сидел, молчаливый и унылый. Тимошкин же, забыв о своей неутихающей боли, не чувствуя одубевших ног, стоял на коленях и неотрывно следил за Иваном. Щербак, чуть опустив правое с автоматом плечо, Все дальше и дальше уходил от скирды. Ветер вырывал из-под его сапог снежные пряди и расстилал их в поле. Сзади тянулась кривая цепочка еле заметных ямок-следов. Тимошкин жадно всматривался в каждый шаг Щербака, в каждое его движение. Тяжелое предчувствие камнем давило на сердце. Казалось, вот-вот загремят выстрелы, разорвется мина. И он навсегда потеряет своего последнего и самого верного друга. Но пока было тихо, ни выстрела, ни звука, только скулил и гудел вокруг ветер. Одно ухо Ивановой шапки прикрывало щеку, а второе оттопырилось в сторону, и тесемка от ветра тревожно металась по плечу. Постепенно, однако, его фигура уменьшилась, и вскоре очертания ее совсем сгладились. В щербах дошел до молодого лесочка и вдоль него повернул в сторону хутора. Идти там, видимо, было легче. Наводчик ускорил шаг и, все отдаляясь, приближался к цели. Тимошкин внимательно осматривался вдаль. Глаза от напряжения и ветра заплывали слезами. «Хоть бы как-нибудь, хоть бы как-нибудь» билось в его сознании. И всей силой своей измученной души он жаждал, чтобы ничего не случилось. Невдалеке от хутора, наверное, попался вражек. Иван вошел в него, на минуту скрылся, затем снова появился уже на той стороне. И вот он у самого хутора. От болезненного напряжения Тимошкина охватила дрожь. Однако он, как и прежде, смотрел, слушал. Стыл на ветру, желая одного Удачи товарищу Но казалось, беда миновала Иван быстро приближался к крайнему дому Ни возле него, ни под соседним строением Ничего живого и подозрительного, кажется, не было Вскоре он прошел вдоль длинной кирпичной стены Обошел какой-то чернеющий в снегу выступ И исчез во дворе Было по-прежнему тихо. Азяпший Тимошкин немного ослабил свое напряжение и вздохнул. Может, как-нибудь появилась в нем робкая надежда. Он прислонился спиной к соломе, прикрыл шинелью колени и, посматривая на хутор, ждал. На какой-то миг боязнь за жизнь друга, страстное желание помочь в беде невольно ослабли и за это он потом готов был проклинать себя. Может, тем самым он лишил Ивана какой-то поддержки, и тот раньше, чем следовало, утратил осторожность. Боец не знал, как это случилось, может, даже моргнул в то время, только увидел вдруг, что прямо по снежному полю с хутора, спасаясь, бежит человек. Сначала Тимошкину показалось, что это кто-то другой, не Щербак. На секунду он растерялся, не поняв, что произошло, но тотчас на хуторе часто и глухо затрещал автомат. Немцы выпустили по бегущему длинную очередь. Иван оглянулся и бросился в сторону, потом в другую, хитрил, чтобы не попасть под пули. У Тимошкина похолодело все внутри, потом горячей волной Плеснул в душу испуг. Рядом встревоженно вскочил Блещинский, но боец даже не взглянул на него. Его пронизала мысль, что Иван погибнет. Дальнейшее произошло невероятно быстро и страшно. Два или три автомата с хутора били прерывистыми короткими очередями. Иван упал, перевернулся, выстрелил в ответ, вскочил, побежал и упал снова. Неудержимое желание помочь другу, спасти его от гибели, охватило Тимошкина. Он бросился в поле. Ноги пробили тугой снежный сугроб. Ветер из-за резко рванул полы шинели. И тогда сзади испуганно закричал писарь. — Стой! Куда? Сдурел! Куда тебя несет? Опомнись! Тимошкин торопливо и зло оглянулся на Блещинского который горбился под застрешком, и когда снова на бегу нашел взглядом Ивана, тот лежал на снегу в нескольких шагах от овражка и, кажется, больше не двигался. У Тимошкина подкосились ноги. Споткнувшись, он глотнул что-то нестерпимо горькое, что подкатило к горлу, и с дикой яростью бросился под застрешек. «А ты что?» — закричал он на писаря. «Опять ловчишь?» «Вперед, сволочь! Слышишь? Вперед!» Боец кричал и еще что-то, но побелевший Блещинский, сгорбившись, будто окаменев в выемке, бессмысленно глядел на него. Тимошкин спешил и весь дрожал, потрясенный новой бедой, а писарь жался и жался к скирде, боясь выйти на снег. Тогда Тимошкин рванул рукоятку автомата. «Гад! Застрелю!» Он терял над собой власть, мог бы и убить земляка, и тот, должно быть, понял это. В коричневых глазах писаря шевельнулся испуг, тонкие губы дрогнули, и он, опасливо поглядывая на бойца, не смело ступил от скирды. «Ну чего ты, ошалел, что ли?» – недоуменно ворчал писарь, но все же зарысил в поле. «Бегом!» – кричал Тимошкин и, подхватив под руку автомат, побежал за ним, полный твердой решимости убить Блещинского, если тот не подчинится. В нем будто прорвалась накопленная за годы ненависть к этой подлой натуре этого человека. К тому же он понимал, что один с больной рукой не сможет, если понадобится, вынести Ивана. И Блещинский бежал, разинув от усталости рот, и с опаской поглядывая то в сторону хутора, то искоса на земляка. Тимушкин же не смотрел вперед, он знал, что их там ожидает, и под дулом автомата гнал туда писаря. Он боялся, как бы немцы раньше их не подбежали к Ивану. Но выстрелы утихли. Кажется, никто из хутора так и не показался в поле. Иван с трудом ворочился вдали. И, уже не вставая больше, медленно полз к ковражку. Скоро они добрались до молодых посадок. Тут была межа, узкая, с сухим бурьяном, колюче торчащим из снега между тонкими деревцами акаций. Блещинский, устав, побежал медленнее и наконец перешел на шаг. Тимошкин строго прикрикнул на него Гришка послушался и снова неохотно зарысил вперед. Он тяжело дышал, сумка болталась у него на боку, и писарь то и дело отбрасывал ее назад. Кажется, он превозмог страх и молчал, обретая свой прежний хмурый, сердитый вид. Иван полз. Уже стало видно, как тяжело волочил он по снегу свое тело оставляя позади широкую борозду, след. Тимушкин изредка прикрикивал на Блещинского, чтобы тот не отставал, и сам бежал, выбиваясь из последних сил. Они приближались к Ивану. Неглубокий, заснеженный овражек был совсем близко, на другой его стороне лежал Щербак. И вдруг с снова простучала длинная очередь. Тоненькая, как птичья лапка, веточка, сбитая пулей, упала с дерева, ветер подхватил ее и быстро погнал по пулю. Гришка, проворно перескочив межу, распластался на другой ее стороне. Тимошкин пригнулся и, не желая оставлять писаря, лег у самой межи. В воздухе коротко и злобно посвистывали пули. Кусочек мёрзлой коры с ближнего деревца отскочил в снег, и ствол его заблестел белым пятном. «Ползком!» — крикнул Тимошкин Блещинскому, шапка которого торчала из-за межи. «Ползком! Слышишь?» Очередь снова стеганула по голым ветвям деревьев, опять несколько веток подхватил на лету ветер. Неуклюже, орудуя одной рукой, Тимошкин пополз боком, волоча за собой автомат. Блещинский пошевелился и тут же притих. У Тимошкина уже несколько остыла ярость, с которой он поначалу набросился на писаря. И теперь, опасаясь за Ивана, он начал тревожиться, как бы ни случилось чего из Блещинским. «Ну что, давай быстрей!» Гришка высунул из-за межи голову и сквозь ветер с отчаянием заговорил. «Слушай, Володя, что ты делаешь? Они же сейчас перебьют нас. Куда ты суешься? Может, он убит уже? Зачем мы ползем? Кто он тебе, брат или начальство? Что ты на рожон лезешь? Давай назад! Мы же свои люди, а он... Давай вернемся!» Тимушки не ожидал этого. Он думал, что там, у скерды сержант осознал подлость своего поведения. И если побежал, значит понял, что иначе поступить нельзя. Но, видимо, ничего он не понял. Уговаривая вернуться, писарь уже поворачивал назад, медленно отползал, укрываясь от пуль за межой. Снова у Тимошкина закипела злость к этому человеку. Было ясно, что погнать его вперед можно, только угрожая оружием. Подхватив автомат, он перескочил межу и растянулся на снегу рядом с Блещинским. Тот, настороженными, полными испуга глазами, взглянул на бойца, но не увидел того, что хотел увидеть. Вперед! скрипнув зубами, приказал Тимошкин, и одной рукой, как пистолет, Наставил на него автомат «Вперед!» От злости его голос сорвался на крик Блещинский медленно отвел от бойца унылый взгляд Что-то проворчал И неуклюже, вихляя задом Пополз вдоль межи Тимошкин, задыхаясь от снежного вихря Поднятого телом писаря Полз следом Ползти было тяжело и неловко Хотелось вскочить и бежать. Но он не хотел рисковать. Тем более, что под пулями гнать вперед Блещинского, видно, не удалось бы. И боец изо всех сил старался не отставать от сержанта. И если тот останавливался, автоматом толкал в подошвы его валенок. Писарь, не оглядываясь, понимал, что от него требуется, и неохотно двигался дальше. Наконец они добрались до овражка. Пока они ползли вдоль межи, Тимошкин не мог видеть Ивана. Теперь он взглянул на друга, тот тоже добрался до оврага и обессиленно шевелился на противоположном его склоне. Рядом с бойцом, вдавленный в снег, лежал автомат. Блещинский еще полз, весь вываленный в снегу, а Тимошкин уже не мог удержаться, вскочил и сбежал во вражек. Немцы, кажется, тут не видели их и перестали стрелять. Снег во вражке был глубокий, ноги проваливались в снег до самых колен. Опираясь на автомат, Тимошкин вскарабкался по отлогому склону и, тяжело дыша, подбежал к Ивану. «Зачем же ты шел, Ваня?» Еле переводя дыхание, просипел он. Щербак хотел приподняться, но только стиснул зубы и, превозмогая боль, тихо сказал, «Ладно, ничего, перевяжи как-нибудь». Одной рукой он прикоснулся к бедру. На ватных штанах возле кармана темнело мокрое пятно, и из рваной дыры торчал окровавленный клок ваты. Хлопача возле друга, Тимошки неосторожно высунулся из овражка, Из хутора снова затрещала очередь. Несколько пуль, ударившись в голый, вылизанный ветром бугор, землей и снегом брызнули в лица бойцов. Тимошкин сплюнул и, пригибаясь непослушной окощеневшей рукой, расстегивал одежду Ивана. Он очень спешил, стараясь сладить с тугими петлями, и его сердце бешено колотилось в груди. «Блещинский, быстрей!» — крикнул Тимошкин писарю, который неуклюже и явно не торопясь выбирался из сугроба во вражек. Наконец он опасливо взобрался на склон. «Рви рубашку!» — крикнул Тимошкин. Блещинский недоуменно замигал острыми глазками, не понимая, что от него требуется. И тогда Тимошкин, выругавшись, со злостью объяснил ему. Сержант положил автомат, дрожащими руками вытянул из-под шинели край своей нижней рубашки, с треском отодрал от нее полоску снизу. Склонившись над Щербаком, они начали перевязывать его окровавленное бедро. Крови было много, она сочилась и сочилась из раны, заливая одежду, и Тимошкин подумал тогда, что все это добром для них не кончится. Они привязали наводчика, хоть и не совсем удачно, так как спешили и очень мерзли руки. Иван, видимо, сильно страдал, но терпел, сжав зубы и затаив в глубине своих всегда серьезных глаз боль и тревогу. Почерневшее, заросшее рыжей щетиной лицо Блещинского было искажено страхом. Уголки его губ при виде крови брезгливо морщились. Надо было спасаться, и теперь спасение Тимошкин видел там, у скирды. Они подхватили щербака, подмышки и за ноги, и осторожно спустились во вражик. Иван застонал, лицо его вдруг побледнело, но он все же умолк, видимо, приготовившись терпеливо выдержать все испытания. Ступая в глубокие, еще свежие свои следы, Они перетащили его на противоположную сторону. Дальше надо было ползти.